Глава шестая. Отель Парагон находился за углом 8 авеню на 54-й стрит. Он не так уж плох, но это далеко не Уолдорф. Он не для звезд, но удобен для выступающих в гардене. Когда мы с Лаурой вошли в холл, там находилось не менее 20 ковбоев, мужчин и женщин. Некоторые из них были в специальных костюмах. Мы вошли в лифт, и она, к моему удивлению, следуя разработанной в такси программе, вышла на четвертом этаже и пошла к своей комнате, оставив меня в лифте. Я вышел на пятом этаже, нашел комнату 522 и постучал в дверь. Она сразу же открылась, пожалуй, даже раньше, чем я кончил стучать. «Ну, — сказал Кэл, — где она? Он был в той же одежде, которую носил вчера, в ярко-синей рубашке, джинсах и причудливых сапогах. Его лицо выглядело не свежей одежды. Она пошла к себе, ответил я. Хочет поправить волосы. Но раньше, чем она к нам присоединится, я хочу кое о чем тебя спросить. Здесь нет стула? Отчего же? Входи, садись. В номере стояло два стула, комод, кровать и маленький столик. Я сел на стул. Кэл остался стоять. Он зевал, широко открывая рот. «Э, «Прости меня», — сказал он. «Я очень мало спал». «Я тоже». Произошло несколько событий, но Лаура сможет рассказать о некоторых из них сама. Мисс Роуэн наняла Нира Ульфа провести расследование, и он знает о том, что ты мне вчера сообщил. Лаура может рассказать тебе, как это произошло. Я не говорил полицейским и никому вообще. Он кивнул. Это понятно. Иначе бы они спросили меня. Думаю, что ты вел себя честно. Я страшно рад. Уверен, что выбрал для своего рассказа правильного человека. По правде говоря, ты мог бы найти и похуже. Теперь ты должен рассказать мне еще кое-что. Вчера утром ты встретил внизу Лауру и завтракал с ней. Помнишь? Конечно, помню. Мэл Фокс говорит, что после завтрака вы с Лаурой вышли в пол, и когда ты оставил ее одну и пошел к табачному киоску, то он подошел и имел с ней небольшую беседу. Помнишь? Ммм... «Кажется, нет». Он нахмурился. «Да никаких сигарет я не покупал. Здесь у меня их целая коробка. Мел, должно быть, что-то перепутал». мне нужно быть уверенным на этот счет, Кэл. Вспомни точно. Ведь это было совсем недавно, только вчера. Вы с Лаурой завтракали в кафе». «Да». «Потом вы вместе вышли в холл. Если ты не отходил за сигаретами, то он может быть за газетой. Газетный киоск...» «Подожди минутку». «Мы не выходили в холл». Из кафе мы вышли на улицу. Мы пошли посмотреть вина в гардене. Ну, а когда вернулись обратно, вы могли зайти в холл тогда. Мы не возвращались обратно. Из гардена мы пошли к мисс Роуэн. Мне кажется, ты мог бы рассказать мне, почему это важно. Что говорил Мел? О чем они там беседовали? Ты очень скоро узнаешь об этом. Я должен быть уверен. Раздался, стук в дверь, и он не мешкая, бросился к ней. Это пришла Лаура. Она была не совсем точна. Мы договорились, О пятнадцати минутах, а прошло только десять, состоялась очень драматичная встреча. Кэлл сказал "Hello", Лаура ответила "Hello". Открыв дверь, он отступил в сторону так, чтобы она, войдя, не могла броситься ему на шею. Я поднялся и сообщил «Вы немного недобросовестны, но я это и ожидал». Кэлл закрыл дверь и воскликнул «Черт возьми, ты выглядишь так, словно на тебя набросился верблюд». «Я решил, что пора взять командование на себя». «Послушайте, когда я уйду, все оставшееся время будет ваше. Но сейчас у меня есть разговор, и для начала вы должны меня выслушать. Садитесь!» Лаура села на второй стул, а Келп на край кровати. «Я полагаю, ты просто собираешься сделать мне выговор», Арчи», — Аджи, сказал он. «Надеюсь, ты не думаешь так, как говоришь». «Я вообще ничего не думаю», — я сел. «Но хочу рассказать тебе прелестную историю. Я убиваю на нее дорогое время, но если я не расскажу ее...» то один бог знает, какой еще номер выкинет Лаура. Вчера она выдала тебе колоссальную ложь. Сегодня она заявила мне, что убила Вейда Эсслера. Потом она... Да замолчите вы оба. Потом она прицелилась в мою спину с заряженным револьвером и подстрелила бы меня, если бы ей не помешали. Затем она придумала еще одну ложь, чтобы обвинить в убийстве Мэла Фокса. Это... Нет, закричала Лаура. Это неправда. Ерунда. Вы с Кэллом не выходили в холл. «Из кафе после завтрака. Вы пошли в Гардин, а потом к мисс Роуэн. Вы ничего не рассказывали Мэлу Фоксу. Вы пытались оклеветать его». Ты говоришь слишком быстро», — взмолился Кэлл. «Может быть, ты будешь говорить чуть помедленнее и вернешься немного назад?» «Что это за ложь, которую она выдала мне вчера?» «Что она ходила в воскресенье вечером в квартиру Вейда Эйслера. Так вот, она не ходила. Никогда она там не была». Все это произошло с Нэн Кармин, и та рассказала об этом Лауре, когда вернулась в отель. Лаура сказала тебе, что она была там по двум причинам. Она не хотела сознаться в неосторожном обращении с лошадью, в результате чего получила ушиб. И главное, ей хотелось внушить тебе, что настало время брать быка за рога. И все из-за любви. Ты мужчина ее мечты. Она хочет тебя поймать. Она хочет, чтобы ты получил ее на горе и на радость. Вот почему заварила она всю эту чертовщину. «Я этого не говорила!» – скрикнула Лаура. «Не такими словами». «Было ли это причиной вашего вранья?» «Да или нет? Постарайтесь хоть раз сказать правду». «Хорошо. Да, было». Кэл встал. «Ты бы оставил нас одних ненадолго. Потом ты можешь вернуться обратно». «Это респектабельный отель. Джентльмену не полагается оставаться в своей комнате наедине с леди. Я очень скоро уйду, но сначала кое-что выясню». «Сядь!» Сегодня она пришла и выложила мне, что убила Эйсфера, так как она думала, что это ты убил его. Она до сих пор так считает. И убил из-за нее, вот почему она хотела принять удар на себя. Но я доказал ей, что это не сработает. Тогда она вытащила из сумочки револьвер, она специально принесла его с собой, и прицелилась в меня, намереваясь выстрелить, когда я повернусь к ней спиной. Идея заключалась в том, что я единственный, кто знал о твоем мотиве. «Когда я уйду, она сможет рассказать тебе, почему и это не сработало. Затем она бы в тебя не выстрелила», – вставил Кэл. «Один черт знает это». Потом пришли Мел, Нэн и Роджер. И у нее появилась новая мысль. Она заявила, что рассказала Мелу о визите Нэн в квартиру Эйслера. Эта идея заключалась в том, чтобы навязать Мелу мотив для убийства Эйслера. Она сказала, что сделала это вчера утром, когда вы с ней вышли в кол после завтрака. и ты. «Пошел за сигаретами. Теперь и с этим все ясно». Я повернулся к Лауре. «Вы бы встретились с Мэлом и объяснились с ним. Скажите ему, что у вас был припадок». Затем снова к Кэллоу. «Конечно, пытаться свалить убийство на того парня просто непорядочно. Но теперь, после всего того, что произошло, она может предпринять новую попытку взять убийство на себя. Вначале она пыталась сделать именно это. Вот почему я считаю такой вариант вполне возможным. Я рассказываю тебе это по трем причинам. Во-первых, когда ты будешь знать, на что она способна, ты сможешь повлиять на нее, чего никому еще не удавалось. Если она не оставит свои фокусы, то хлопот не оберешься, а расплачиваться, возможно, будешь ты. Во-вторых, я хочу, чтобы вы оба осознали, что тот, кто убил Эйслера, будет разоблачен. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Убийца один из шести. Нэн Кармин, Анна Касада, Харви Грифф, Мел Фокс, Роджер Данинг или его жена. «Если вам известна какая-нибудь причина, пусть даже самая ерундовая, по которой один из них мог желать смерти Эйслера, то вы должны рассказать о ней сейчас же». «Ты говоришь, что Лаура все еще считает убийцей меня?» – спросил Кэл. «Возможно». Теперь ее уверенность немного поослабела. После того, как она перепробовала другие выдумки, она могла отказаться и от этой. Я обернулся к ней. «Попробуйте предположить, Лаура, что Эйслера убил не Кэл. Ток-ток! Тогда». «Не знаю. А как насчет Харви Грива? Он мой друг. Но если он убил его, то я пересмотрю наши отношения. Мог у него быть мотив для убийства?» «Не знаю. А что насчет Роджера Данинга, Эйслер не подбирался к его жене?» «Если и так, то я никогда не видела, и никто другой тоже. Ведь она не... Ну, вы же видели ее, зачем ему? Когда вокруг столько девчонок. Ей должно быть уже около пятидесяти. Лен Даннинг было, наверное, не более сорока лет. Впрочем, она рановато поблекла. «Я повернулся к Кэллу». «Твоя очередь. Ты можешь сказать, кто мог убить его?» Он покачал головой. «Это должен быть один из них? Из шести?» «Да. Тогда я пас. Я просто не могу этого представить. Это должно быть больше, чем простое предположение. И, наконец, третья, последняя причина, почему я трачу на вас время. Я хотел еще раз посмотреть на тебя и послушать тебя». Ты единственный человек из всех подозреваемых с известным мотивом. И я один знаю, каким. Нира принял мое заключение о твоей непричастности к убийству. Полицейским я ничего не сказал. Так что, если я не прав, то Лаура должна будет смеяться надо мной. Я же терпеть этого не могу. Ты убил его? Я отвечу тебе, Арчи. Он улыбнулся. Я бы не хотел, чтобы она смеялась над тобой. И она не будет. Окей, я встал. Ради бога, смотри за ней. «Ты знаешь номер комнаты Харви?» «Конечно, 531». Я простился и вышел. В дверь комнаты 531 я постучал сначала умеренно, потом погромче, но никто не откликнулся. А мне хотелось увидеть Харви. Я решил поискать его в поле, а если и там его нет, то в Гардене. Было только 4.30, так что мне можно было не торопиться домой. Вульф спустится из оранжереи только к шести. Выйдя из лифта, я обнаружил в холле довольно много людей. Больше, чем было, когда я пришел. Покрутившись там немного, я не нашел Харви, но заметил человека с весьма знакомой физиономией – Фреда Даркина. Он стоял в углу и болтал с двумя ковбоями. Фред работал по найму и был одним из трех специалистов, которых Вульф считал достаточно хорошими для того, чтобы доверить им поручение, когда нужна была помощь в работе. На моих часах было 4.34, Значит, прошло около полутора часов с тех пор, как я увез Лауру. За это время Вульф вполне мог связаться с Фредом по телефону, кратко информировать его и послать работать. Конечно, могло оказаться и так, что Фред работает на одной из агентств, пользующихся его услугами. Но тогда уже должно было иметь место в обстоятельств. А я этого не люблю, поэтому решил поискать ответ на возникший вопрос. Зная, что Харви Гриф любит выпить, Я пересек вестибюль и зашел в бар. Хотя толпа там была и поменьше, но зато более шумная. Вдоль стен стояли кабины, и Харви был в одной из них. Он разговаривал с мужчиной, знакомым мне не менее Фреда Даркена. Никто из них не заметил меня, когда я проходил мимо. Я вернулся в вестибюль и вышел на улицу. Человеком, который сидел с Харви, был Сол Пензер. Сол лучший не только из тех троих, которых Вульф использует для поручений. Он лучший специалист в своей области. Это решало все. Конечно, один из них мог оказаться здесь случайно, но не оба сразу. Итак, Вульф сел за телефон, едва я вышел. Что его так раззадорило? Ответа у меня не было. На 9-й авеню я поймал такси. Когда я давал шоферу адрес, 35-я Западная стрит, он воскликнул. «Какая честь, сам Арчи Гудвин! Ваше имя снова в газете, хотя...» В этот раз и без фотографии. Надо же, прямо на парк-авеню молодой человек задушен ласса. Кто это сделал? Вы сможете с этим справиться? Я обеими руками за известность и славу. Но сейчас мне было не до этого. Я слишком был занят анализом различных догадок. Шоферу выпала еще одна честь. Когда такси подъехало к старинному каменному особняку, и я вышел из него, подошел человек в форме сержанта полиции. Это был Стеббинс. И обратился к шоферу. «Минутку. Полиция!» «Потом ко мне. Вы арестованы. У меня ордер». С этими словами он вытащил из кармана листок и предложил мне взглянуть на него. Он наслаждался происходящим. Он получил бы еще большей радости, если бы я выразил недовольство. Но этого я ему уже не доставил. Я даже не потрудился взглянуть на листок. Кх -кх -кх. «Получена какая-то информация?» полюбопытствовал я вежливо, или просто из общих соображений. «Инспектор вам расскажет. Мы воспользуемся этим такси. Входите». Пришлось подчиниться. Он влез следом за мной, сел рядом и отдал распоряжение шоферу. 2:30, тридцать. Двадцатая западная. И мы поехали». Конечно же, он ожидал саркастических замечаний. Но я решил осадить его и поэтому молчал. Я не открывал рта с того момента, как мы сели в такси и до того, как он проводил меня в кабинет инспектора Кремера, находящийся на третьем этаже грязного здания, в котором помещалось полицейское управление. Ну и тогда я открыл его не сразу. Я подождал, пока меня усадили в кресло у стола Кремера, и тот сказал, «Я изучил ваше заявление, Гудвин, и хотел бы подробнее узнать о ваших передвижениях вчера днем». Того же хочет и окружной прокурор, но вначале этим займусь я. Вы ушли с Вульфом, чтобы отвезти его домой в 20 минут четвертого, верно? Все это есть в моем заявлении. И я ответил на тысячу вопросов, на некоторые из них даже дюжину раз. Этого достаточно. Теперь я замолкаю до тех пор, пока вы не расскажете мне, за что меня забрали. Если вы считаете, что откопали что-то, то что? «Вы все узнаете, когда мы подойдем к этому вопросу. Вы ушли с Ульфом в 3.20». Я откинулся назад и зевнул. Он взглянул на меня, потом перевел взгляд вверх на стоявшего сзади Стебенса. Тот доложил. «Вы его знаете. С тех пор, как я его взял, он не произнес ни слова. Это убедило Кремера. Сегодня днем в управлении звонила женщина и сообщила, что видела вас вчера на террасе за домом в половине четвертого, Она уверена насчет времени. Своего имени она не назвала. Мне не нужно говорить вам, что Нира Вульф, очевидно, вернулся домой на такси. Шофера мы найдем. Вы вышли с ним в 3.20? Благодарю за информацию. В какое время звонила женщина? 3.39. Я подумал. Мы с Лаурой приехали в отель около 3.35. Первым пунктом моей программы после того, как меня освободят, будет свернуть ей шею и сбросить в реку. «Окей», – сказал я, – «понимаю вашу любознательность. Ввиду заинтересованности окружного прокурора, дискуссия будет долгой. Я стану говорить после одного телефонного разговора. Могу я воспользоваться вашим аппаратом?» «Конечно». Он придвинул телефон, я взял трубку и набрал номер. Ответил Фриц, и я попросил его соединить меня с оранжереей. После некоторого ожидания раздался голос Вульфа, как всегда раздраженный, когда его беспокоят наверху. «Да». Я в кабинете Кремера. У дома меня ждал Стебен с ордером. И когда я возвращался, он забрал меня и доставил в полицию. Женщина, имя которой мне неизвестно, позвонила в полицию и сообщила, что вчера в половине четвертого она видела меня на террасе дома мисс Роуэн. Если вы считаете, что я вам завтра понадоблюсь, то свяжитесь с Паркером. Из двух противоречивых заявлений, которые вы послали меня проверить, «Правда первая. Скажите фрицу, пусть оставит мне телячью ножку. Завтра он сможет ее разогреть. Вчера днем в половине четвертого ты был со мной в машине». «Я это знаю, но они сомневаются. Кремер отдал бы месячное жалование, чтобы доказать, что меня там не было. Я повесил трубку и выпрямился». «Так, на чем же мы остановились? Ах да, 3.20 я уехал с мистером Вульфом. Следующий вопрос».